«О — О! — воскликнула другая, — упросим его, друг, остаться, потому что наши отцы и братья будут бесконечно рады ему, так, как и я слышала о его доблестях и забавности все то же, что и ты сказала. И сверх того о нем говорят, что он самый постоянный и самый верный из всех когда-либо известных влюбленных, что дама его, некая Дульсинея Тавосская, и ей во всей Испании дают пальму первенства по красоте и справедливо дают ей, сказал Дон Кихот, если только не заставить усомниться в том, ваша несравненная красота. Но не трудитесь, сеньоры, удерживать меня, так как неотложные обязанности моей профессии ни в коем случае не позволяют мне отдыхать. В это время К тому месту, где находились все четверо, подошел брат одной из пастушек, тоже одетый пастухом, столь же богатый и пышно, как и пастушки. Они сообщили ему, что тут с ними доблестный Дон Кихот Ломанческий, а другой — его оруженосец Санчо, о которых он имел сведения, так как читал их историю. «Изящный пастух» — предложил Дон Кихоту свои услуги и попросил его пойти к ним в палатки. Дон Кихоту пришлось уступить и согласиться. Явились загонщики, началась птичья ловля, и сети наполнились разного рода птичками, обманутыми цветом сетей и попавшими в опасность, которую пытались избежать. Более 30 человек было собрано в этом месте, все богато одетые пастухами и пастушками, и тот, же им сообщили, кто такой Дон Кихот и его оруженосец, что доставило им большое удовольствие, потому что все знали о нем по его истории. Затем они отправились в палатки. Нашли столы накрытыми, богато, обильно и изящно, почтили Дон Кихота, усадив его на почетное место, и все смотрели на него и удивлялись, что видят его. Наконец, когда сняли скатерть со стола, Дон Кихот очень спокойно возвысил голос и сказал, «Хотя к величайшим грехам, совершаемым людьми, некоторые причисляют гордость, я причисляю к ним неблагодарность, основываясь на том, что, как обыкновенно говорят, ад наполнен неблагодарными». Этого греха настолько мне было возможно, я старался избежать с той минуты, как стал владеть разумом. И если я не могу отплатить добрыми делами за оказанные мне добрые дела, я заменю это желанием совершать их. И если этого недостаточно, я разглашаю о них во всеуслышание, так как тот, кто говорит об оказанных ему благодеяниях и разглашает о них отплатил бы за них такими же добрыми делами, если б мог, потому что по большей части принимающие по своему положению ниже дающих. Таким образом, Бог стоит превыше всех, потому что даяния людские не могут сравниться с даяниями Божьими, до того они бесконечно далеки от них». И эта-то скудость и незначительность пополняет в известной мере благодарность. Так и я, благодарный за милость, которая была здесь оказана мне, не имея возможности воздать той же мерой, ограниченной тесными пределами моих сил, предлагаю то, что я в состоянии сделать и что в моей власти. Итак, я говорю, что в течение целых двух дней Среди большой дороги, ведущей в Сарагосу, я буду утверждать и отстаивать, что эти сеньоры, переодетые пастушками, — самые красивые и учтивые девушки в мире, за исключением лишь одной несравненной Дульсинея Тавосской, единственной владычицы моих дум. Не в будет сказано всем лицам обоего пола, слушающим меня». Тут Санчо, с большим вниманием слушавший речь Дон Кихота, громким голосом воскликнул. «Возможно ли, что на свете есть люди, которые осмеливаются говорить и клясться, что этот мой господин сумасшедший? Скажите, милости ваши, сеньоры пастухи и пастушки, какой сельский священник, как бы он ни был умен и учен, мог бы сказать то, что сказал мой господин». И какой странствующий рыцарь, как бы он ни был прославлен за доблесть, мог бы предложить то, что мой господин предложил здесь. Дон Кихот обернулся к Санчо и с пылающим от гнева лицом сказал ему, возможно ли, о Санчо, чтобы на всем земном шаре нашелся человек, который не сказал бы, что ты не глупец. Подбитый глупостью, не знаю, с какой бахромой, лукавства и плутовства. Кто позволил тебе вмешиваться в мои дела и исследовать, в здравом ли я уме или сумасшедший? Молчи и не возражай мне оседлай росинанты, если он расседлан. Мы немедленно поедем приводить в исполнение то, что было предложено мною. И так как справедливость на моей стороне ты можешь считать побежденным всех тех, которые вздумали бы мне, противоречить. И с великим бешенством, и с выражением негодования встал он со стула, повергнув в изумление присутствующих и возбудив в них сомнение, считать ли его за сумасшедшего или за человека в здравом уме. Наконец они стали уговаривать его не осуществлять своего предложения, так как его чувство благодарности — не подлежат ни малейшему сомнению и нет нужды в новых доказательствах его доблести, потому что достаточно и тех, о которых повествуется в истории его подвигов. Тем не менее Дон Кихот настоял на своем намерении и, сев верхом на Росинанте, продел на руку щит, взял копье и выехал на середину большой дороги, пролегавшей вблизи Зеленого луга. Санчо последовал за ним верхом на серым, сопровождаемый всем обществом пастушек и пастухов, желавших видеть, чем кончится заносчивый и неслыханный вызов рыцаря. Итак, Дон Кихот, сидя верхом на Росинанте, как уже было сказано, стал посреди дороги и пронзил воздух следующими словами. «О, вы, прохожие и путешественники!» «Рыцари, оруженосцы, пешеходы или всадники, проезжающие по этой дороге или имеющие проехать по ней в течение двух дней, знайте, что Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь, находится здесь, утверждая, что красота и учтивость нимф, обитательниц этих лесов и лугов, превосходит всякую красоту и учтивость в мире» исключая лишь красоты властительницы моей души, Дульсинеи Тобоской. Поэтому пусть тот, кто держится иного мнения, явится сюда, так как я жду его здесь. Два раза повторил он эти самые слова, и два раза они не были услышаны никаким искателем приключения. Но судьба, которая продолжала устраивать его дела все лучше и лучше, распорядилась так, что вскоре на дороге показалась толпа всадников. Многие из них имели копья в руках, и все ехали гурьбой, шумно и очень торопливо. Едва их заметили те, что были с Дон Кихотом, Как, повернув спину, все убежали далеко в сторону от большой дороги, так как поняли, что если они останутся, им может угрожать опасность. Только один Дон Кихот с неустрашимым сердцем остался на своем посту, а Санчо Панса заслонил себя боками росинанты. Толпа копьеносцев приблизилась, и один из них, ехавший впереди, стал громким голосом кричать Дон Кихоту — Прочь с дороги, дьявол, а не человек! Или же эти быки растопчут тебя? — Эй, низкий сброд! — ответил Дон Кихот. — Меня не испугают никакие быки, хотя бы и самые лютые из когда-либо выращенных на берегах харамы. Признайте, разбойники, все вместе взятые истину того, что я провозгласил здесь. А если нет, сражайтесь со мной. Погонщик не имел времени ответить, а Дон Кихот сойти с дороги, если бы он и пожелал, так как стадо диких быков вместе с прирученными множеством погонщиков и других людей, которые вели их в местечко, где на следующий день предстоял бой быков, налетели на Дон Кихота, на Санчо, Росинанте и Серого, сбросив всех их на землю и откинув далеко». Санчо лежал ушибленный, Дон Кихот ошеломленный, серый помятый и росинанты немногим лучше его. Но, наконец, все поднялись, и Дон Кихот, с большой поспешностью спотыкаясь здесь, падая там, побежал за стадом громко крича «Остановитесь и подождите сброд разбойников, потому что вас ждет один рыцарь!» не придерживающиеся обычая и мнения тех, которые говорят, «Для бегущего врага стройте мост из серебра!» Но из-за этих его слов не остановились торопившиеся беглецы и обратили так же мало внимания на его угрозы, как на прошлогодние облака. Утомление заставило Дон Кихота остановиться — и более взбешенный, чем отомщенный, сел он на дороге, поджидая Санчо, Росинанте и Серова. Они подошли, господин и слуга сели снова верхом, и, не вернувшись, чтобы проститься с мнимой или поддельной Аркадией, они скорее со стыдом, чем с удовольствием, продолжали свой путь.